Глава 1, 2 сентября 2010 года 22, 14. Она чувствовала, что опьянела. Чудесное ощущение, словно тебя завернули в теплое после сушилки полотенце. Но когда она пришла в себя и увидела, где находится, это ощущение исчезло. Она сидела в кабинке туалета, согнувшись пополам, и слезы высыхали у нее на щеках. Сколько она здесь пробыла? Она медленно встала и вышла из туалета, прокладывая себе путь через многолюдное фойе театра и не обращая внимания на неодобрительные взгляды, которыми ее провожали нарядные люди, пившие шампанское, подсверкающие люстры XIX века. Должно быть, фильм уже закончился. На улице она скинула свои лакированные туфли-лодочки и, не обращая внимания на накрапывающий дождь, прямо в дорогих тонких чулках пошла по мокрому тротуару к дому, кварталов десять, наверное. Она дойдет, да и такси в такое время все равно не поймаешь. На вержение стрит ее внимание привлекла розовая вывеска «Мартини-бар». Снаружи у входной двери стояли несколько человек, курили и болтали, укрывшись от дождя под козырьком. Поклявшись себе, что пройдет мимо, она все-таки свернула к бару, толкнула дверь и вошла». Проскользнула в темное, заполненное людьми помещение и двинулась прямо к длинной барной стойке из красного дерева. «Что будете заказывать?» спросил худой бармен с экстравагантной внешностью. Волосы у него были цвета мандарина, а металла на физиономии было больше, чем болтов и гаек в отделе кабиных изделий универсального магазина «Сирс». Текилу. Неразбавленную. Выпив первую порцию, она заказала еще одну. Громкая музыка успокаивала... После второй порции она принялась раскачиваться в такт музыки. Люди вокруг нее оживленно переговаривались и смеялись, и она на мгновение почувствовала себя такой же, как они. На соседней табуре сел мужчина в дорогом элегантном костюме. Мужчина был высок и хорошо сложен, со светлыми, аккуратно постриженными и уложенными волосами. Вероятно, банкир или юрист в солидной корпорации. И, конечно, слишком молод для нее. Ему явно не больше тридцати пяти, Интересно, давно он здесь ошивается, высматривая самую красивую женщину в зале, чтобы подкатить к ней? И сколько уже выпил порций? Одну или две? Наконец он повернулся к ней. По выражению его глаз она поняла, что мужчина ее узнал, и это доставило ей удовольствие. Могу я вас угостить? Не знаю. А что вы можете мне предложить? Кажется, у нее заплетался язык. Это плохо, и мысли путаются. Его взгляд скользнул вниз, с ее лица на грудь, потом снова остановился на лице. Откровенный взгляд, лишенный всякого притворства. «По меньшей мере, выпивку?» «Обычно я не пью с незнакомыми людьми», солгала она. «В последнее время в ее жизни были только незнакомцы. Все остальные, те, кто был ей не безразличен, забыли о ней. Она почувствовала, что успокоительная таблетка начинает действовать», Или это текила? Мужчина ласково коснулся ее подбородка, она вздрогнула. Для того, чтобы дотронуться, до нее нужна смелость. В последнее время на это не отваживался никто. «Я Тони», — сказал он. Она заглянула в его голубые глаза и еще острее почувствовала груз своего одиночества, когда ее в последний раз хотел мужчина. «Я Талли Харт, Знаю». Он поцеловал ее. Губы у него были чуть сладковатыми от какого-то ликера и сигарет, а может, от марихуаны. Ей захотелось окунуться в чисто физическое наслаждение и раствориться в нем, словно карамель. Забыть о том, что все пошло наперекосяк в ее жизни, и о том, почему она оказалась в подобном месте одна среди толпы незнакомцев. «Поцелуй меня еще», — сказала она, ненавидя себя за жалобные просительные интонации. Таким был ее голос, когда в детстве она стояла у окна, прижавшись носом к стеклу и ждала возвращения матери. «Что со мной не так?» — спрашивала та маленькая девочка у всех, кто соглашался ее слушать, но никогда не получала ответа. Талия протянула к мужчине руки, обняла, но когда он поцеловал ее и прижал к себе, почувствовала, что из глаз полились слезы, остановить которые она не в силах. 3 сентября 2010 года 2.01. Тали покинула бар последний. Двери со стуком захлопнулись за ней. Неновая вывеска зашипела и погасла. Начало третьего, и улицы светла, были пусты и безмолвны. Нетвердой походкой она двинулась к дому по мокрому тротуару. Ее поцеловал мужчина незнакомый, и она заплакала. Жалобно. Неудивительно, что он пошел на попятную. Дождь обрушился на нее, и она мгновенно вымокла до нитки. Ей захотелось остановиться, поднять голову и глотать воду, пока не захлебнется. Это было бы неплохо. Ей показалось, что дорога домой заняла несколько часов. Добравшись, наконец, до дома, Тайли проскользнула мимо Швейцара, стараясь не встречаться с ним взглядом, а в лифте увидела свое отражение в большом зеркале. «О, Боже!» Ужасный вид, темно-рыжие волосы, их уже пора подкрасить, напоминали воронье гнездо, тушь оставила следы на щеках. Двери открылись, и Талия вышла из лифта. Ее шатала, и дорога до двери в квартиру показалась ей бесконечной. А ключ в замочную скважину удалось ставить лишь с четвертой попытки. Когда она наконец открыла дверь, голова у нее кружилась, и боль вернулась. По пути из столовой в гостиную Талли наткнулась на журнальный столик и едва не упала. В последнюю секунду ее спас отчаянный бросок к дивану. Облегченно вздохнув, она опустилась на опухлые белые подушки. Столик перед ней был завален почтой, счета и журналы. Она откинулась на подушки и закрыла глаза, размышляя о том, во что превратилась ее жизнь. «Будь ты проклята, Кейт Райан!» прошептала она, обращаясь к лучшей подруге, которой больше не было рядом. Одиночество просто невыносимо. Но лучшая подруга умерла, мертва. А вот с чего все началось. С потери Кейт. Неужели это так трагично? Талия начала оплакивать смерть лучшей подруги и так и не смогла вынырнуть из глубин скорби. «Ты мне нужна», сказала она. И закричала «Ты мне нужна!» Тишина. Голова Талии склонилась на грудь. Спала ли она? Возможно. Открыв глаза, она за взором уставилась на груду почты на журнальном столе. В основном рекламная макулатура, а еще каталоги и журналы, которые ее теперь не интересуют. Талия отвернулась, но в последнюю секунду ее взгляд зацепился за фотографию. Нахмурившись, она наклонилась вперед и сдвинула почту в сторону. Под грудой конвертов обнаружился журнал «Стар». В правом верхнем углу обложки помещена ее маленькая фотография. К слову сказать, не самая удачная, не та, которой можно гордиться. Ниже снимка одно единственное ужасное слово. Наркоманка. Дрожащими руками она схватила журнал, лихорадочно листая страницы, нашла статью, снова ее фотография. В статье была короткой, меньше страницы. Правда и слухи. Старение – непростой процесс для любой женщины, находящейся в центре внимания общества, но особенно труден он для Талли Харт, звезды известного в недавнем прошлом ток-шоу «Подруги». Мара Райен, крестная дочь госпожи Харт, дала эксклюзивное интервью нашему журналу. Мара Райен подтверждает, что 50-летняя Харт в последнее время сражается с демонами, преследовавшими ее всю жизнь. По словам мисс Райан, в последние несколько месяцев хард с пугающей быстротой набирает вес, а также злоупотребляет алкоголем и наркотиками. О боже, Мара! Предательство причинило ей такую боль, что стало трудно дышать. Тали прочла статью до конца и выронила журнал из рук. Боль, которую она усмиряла столько месяцев и лет, вырвалась из заточения... И теперь Талли погружалась в такое темное одиночество, которое прежде ей было неведомо. Впервые в жизни она даже не могла представить, как выкарабкается из этой ямы. Она с трудом поднялась на ноги и протянула руку за ключами от машины. Перед глазами все поплыло. Больше она так жить не может.